Глава 17. Управление загробной жизнью. Сколько времени мы проводим в посмертии между воплощениями? Можно ли как-то ускорить свое возвращение в мир живых или наоборот, отложить все мероприятия на неопределенный срок? А оказывается, все в наших руках. Но ну, не совсем в наших. Скорее, это зависит от тех, кого мы оставляем в мире живых. Однако заранее позаботиться хотя бы о планировании своих каникул в посмертии мы, несомненно, можем. А уж как оно в действительности сложится, останется на воле случая. Как вы понимаете, замена аватарской игровой оболочки – это не одномоментный процесс. Хотя само по себе создание нового тела происходит относительно быстро. Основная часть времени в посмертии уходит на разрушение старого тела. От каких факторов зависит скорость, с которой происходит прикачка энергии из тонких тел физическая? Тут все тривиально, не так ли? Чем больше дырка, через которую утекает энергия, тем быстрее опустеет резервуар тела. Впрочем, не стоит забывать, что само по себе наше сознание является мощной батарейкой, которая препятствует опустошению резервуара. Иначе говоря, имеет место два конкурирующих процесса. Перекачка энергии из тонких тел физическая создает поток, разрушающий фильтр, а наше сознание постоянно подкачивает энергию в сию деградирующую структуру. Получается система точь в -точь, как в той легендарной школьной задачке про бассейн с двумя трубами, по одной из которых вода вливается, а по другой выливается. И если потеря жидкости значительно превышает ее приток, то бассейн быстро обмелеет. А вот если эти процессы сравнимы по мощности, то бассейн будет терять воду долго. Как легко догадаться, работа сознания никак не зависит от состояния фильтра, то бишь мощность потока входящей трубы – это величина фиксированная. В конструкции ума регулировка скорости наполнения бассейна тоже никак не предусмотрена. Что же тогда остается? Все верно. Скорость обмеления бассейна – целиком и полностью будет зависеть от пропускной способности выходящей из бассейна трубы. Другими словами, чем интенсивнее утекает энергия физическое тело унышего, тем быстрее исчерпается энергетический запас тонких тел и начнется формирование нового тела. А, собственно, от чего зависит сила этого потока? Логично было бы предположить, что все дело в тяжести поломки фильтра. Чем она фатальнее, тем больше нужной энергии для ремонта. Например, если кому-то оторвало голову, то энергия будет уходить как в прорву, а умершие в собственной постели от старости имеет шанс задержаться в мире посмертия на подольше. Однако тяжесть поломки фильтра – это не единственный фактор, влияющий на скорость перевоплощения. Гораздо более значимым фактором является погребальный ритуал. Как уже было отмечено, для восстановительных алгоритмов игры не существует разницы между живым и мертвым телом. Эта тупая машинка перекачивает энергию в низкочастотную область фильтра, вплоть до ее полного исчерпания. Поэтому погребальный ритуал, обуславливающий способ утилизации физического тела, становится определяющим в вопросе ускорения или замедления расхода энергии тонких тел. Например, кремация мертвого тела может существенно сократить срок пребывания в посмертии, а вот бальзамирование или мумификация растягивают его на столетия. Модное ныне захоронение в гробу в этом смысле является неким промежуточным вариантом. Понимая синюю нехитрую арифметику, игроки могут легко регулировать время пребывания аватаров в посмертии, внедряя соответствующие концепты в наше инфополе. К примеру, понадобилось какому-нибудь игроку слегка сократить население живых аватаров, и огненное погребение тоже становится не камельфо с точки зрения религиозных догматов. А нечего этим бестолковкам болтаться под ногами у занятых преобразованием мира взрослых дядей. Пусть подождут своей очереди на воплощение, пока их тушки благополучно разлагаются в закопанных гробах или в скрепах. Судя по тому, что компания против огненного погребения приобрела наиболее выраженные формы исключительно в аварамических религиях, кто-то из игроков планирует плавно снизить количество живых последователей единобожия. Какие цели он или они при этом преследуют – это вопрос не такой уж однозначный. Возможно, лидирующие за игровым столом игроки просто пытаются облегчить себе управление аватарским стадом, снижая его численность, Но не исключено, что таким нехитрым способом их конкуренты уменьшают количество адептов именно авраамического концепта в попытке заменить его на новый. Разумеется, напрямую никто об этом не расскажет. Верующие аватары должны быть уверены, что только при условии осуществления принципа «прах к праху» им будет обеспечено теплое местечко в раю. На самом деле, мода на тот или иной способ погребения – Это просто инструмент, с помощью которого игроки регулируют численность своей паствы в различных локациях игры. С помощью этого инструмента можно не просто изменить, а даже полностью перепрограммировать состав аватаров. Такое однажды уже имело место в Египте, где игроки запустили моду на мумифицирование мертвых тел. Представляете, сколько времени такая мумия будет привязывать Сознание аватара к миру посмертия. Сотни лет, если верить просочившимся в СМИ исследованиям ДНК этих мумий, прежние жители данной локации имели высокий рост, светлые волосы и голубые глаза, что кардинальным образом расходится с обликом нынешнего арабского населения этой территории. И неудивительно, ведь большая часть населения Египта до сих пор тусить за огромным мире. Впрочем, мода на бальзамирование трупов была распространена не только в Египте, но и в других локациях. Этим баловались даже на Руси. Однако не все поголовно, а только богачи и знать. Конечно, можно было бы объяснить это поветрие ветхозаветными мифами о явлении Мышааха с атакционом оживления праведников в их старых телах. Однако мне представляется, что у этих хозяев жизни имелись и более рациональные причины для того, чтобы консервировать свои дохлые тушки. Таким нехитрым способом они просто продлевали свое пребывание в тонких мирах. Дело в том, что аквариумным рыбкам не дано определять, в каком статусе они перевоплотятся, поскольку их новые личности формируются с нуля, причем самым непредсказуемым образом. Представляете, как страшно какому-нибудь царьку оказаться в следующем воплощении нищим, а то вообще рабом? А каково, например, великому полководцу родиться беспомощным коллегой или трепетной барышней? Согласитесь, чем играть в эту реинкарнационную лотерею, лучше уж обосноваться на постоянку в мире посмертия, эксплуатируя унаследованные из предыдущей жизни доминирующие концепты. Что тут скажешь? Несомненно в том, чтобы сохранять свою личность на протяжении веков, пусть даже в посмертном существовании, есть свои плюсы. Ведь если фараон при жизни свято верил в то, что ему принадлежит право гнобить своих подданных, то он и будет выседать на троне все то время, пока его мы покоится в саркофаге. Однако не стоит забывать, что сей рецепт сработает только при условии, что у фараона хватит осознанности, чтобы управлять своими Смертными видениями. Существенное уточнение, не так ли? Давайте отдадим себе отчет в том, что сами по себе чисто технические средства вроде мумификации вовсе не являются панацеей от нежелательных поворотов судьбы в загробном мире. Они способны лишь увеличить срок пребывания хозяина мумии в посмертии. А уж как там все сложится. Это зависит от очень многих факторов большинство из которых обитатели нашего аквариума контролировать не могут. И главным из этих факторов являются игроки. Наша благословенная игра, увы, не может похвастаться стабильностью. Игроки, лидирующие за игровым столом, сменяют друг друга, а вместе с ними сменяются и доминирующие концепты, управляющие проявленной реальностью аквариума. В результате то, что оказалось нашему фараону неизыблемым фундаментом мироздания, уйдет в забвение, и его ум начнет скачивать из инфополя совсем иные концепты, которые могут и не понравиться семье Дакемира. Но скажите на милость, какие фараонские почести могут существовать в нашей мире наживы и тотальной лжи? В лучшем случае – Прецедент на звание почетного фараона запрут в психушке. А в худшем отправит рыть траншею от столба и до обеда. И ведь, заметьте, он даже помереть не сможет, потому что уже умер. А его мумия, хранящаяся в каком-нибудь музее, надежно привязывает его к миру по смерти. Печалька. Однако, если наш условный фараон при жизни озаботился развитием своего сознания, хотя бы до уровня стабильного контроля сновидений, то вовремя переобуться в меняющейся обстановке игры, ему не составит труда. Станет вместо фараона каким-нибудь крупным финансистом. И все дела. Тем, кто способен управлять своими мыслями, частотные характеристики фильтра тела вообще до лампочки, потому что они могут создавать себе комфортную обстановку в любом мире, хоть в мире живых, хоть в мире по смерти. Но тогда и все эти заморочки с искусственным удлинением загробного существования – становятся совершенно неактуальными, поскольку ничто не сможет помешать продвинутому практику просто остановить перекачку энергии в физическое тело и тусить в мире своей воплощенной мечты, пока не надоест. Сомневаюсь, что все эти царьки и их родственнички, которые, отправляясь в мир иной, завещали бальзамировать свои мертвые тела, реально обладали нужным уровнем осознанности. Скорее всего, ими двигали примитивный страх и жадность, а вовсе не тонкий расчет. Возможно, доминировавшие на моментах смерти концепты действительно некоторое время обеспечивали им сохранение прежнего антуража их существования. Но неизбежная смена концепта, без всякого сомнения, превратила их сладкий сон в кошмар, причем очень-очень долгий. Такова плата за невежество. Вот и говорите после этого, что ад – Это просто выдумка мизантропов от религии. Тем, кто при жизни научится научился контролировать свои мысли, нет никаких резонов, чтобы зависать в загробном мире. Да, тонкий мир более податлив в плане возможностей по управлению иллюзиями, но и более хаотичен и мобилен. Сохранять в нем концентрацию сложнее, чем в фиксированном материальном мире. Так что всем неосознанным аквариумным рыбкам, вне зависимости от того, насколько успешными они были при жизни, я бы порекомендовала сократить период пребывания в непредсказуемом мире по смерти по максимуму путем кремации мертвых тел. Впрочем, тут каждый решает сам за себя. И если кому-то захочется экстрима, то флаг в руки. Нет, я никого не осуждаю. Люди вообще склонны цепляться за объекты прижизненной реальности, за нажитое богатство, за своих близких, за обретенные в очередное воплощении знания и, главное, за свою личность. Наверное, это естественно, но абсолютно иррационально. Сохранить все это в посмертии сможет только тот, кто способен управлять своей реальностью. Но от чего-то столь продвинутые практики вообще не склонны к чему-то привязываться – Они отлично понимают, что все объекты реальности иллюзорны, включая и их личности, а потому нет никакого смысла в том, чтобы что-то сохранять. И если у вас есть волшебная палочка, способная сотворить любой объект, то к чему вам склад для хранения таких объектов? Подавляющее большинство нынешних обитателей нашего аквариума, если когда-то и обладали способностью создавать реальность, по своему вкусу, то давно уже утратили сей навык. Именно поэтому смерть кажется нам фатальным событием, ведь она лишает нас всего, даже самих себя. Если верить легендам из прошлого, раньше замена аватарского тела была рутиной, а смерть никого не пугала, поскольку люди умели восстанавливать связь с архивом памяти о прошлых воплощениях. К сожалению, С тех давних пор когнитивные способности аватаров сильно деградировали. Мы не можем управлять своим умом при жизни, и потому надеяться на то, что сможем взять его под контроль после смерти, не приходится. А как было бы прикольно немного пожить в мире своей мечты, где все подчинено исключительно твоим желаниям. Впрочем, пожалуй, открою вам маленький секрет, чтобы закончить эту реплику на позитивной ноте. Вы и так живете в мире своих желаний. Нужно только научиться пользоваться выданной вам в аренду волшебной палочкой. И все эти желания воплотятся в реальности.